На четырнадцатом дне своей жизни Келрук заслужил милость императрицы. Келрук и другие богомолы из его стаи бросали бомбы на стены в недосягаемости врага. Келрука по-прежнему терзала чувство собственной никчемности, но он неуклонно следовал приказаниям императрицы и забрасывал позиции низших существ ядовитыми бомбами. Не успел он опустошить свою сеть, как неподалеку послышался странный треск, за которым последовал Рокот. Как если бы ствол огромного дерева надломился от ураганного ветра. Спервакил рук растерялся. Он никогда раньше не слышал таких странных звуков. Секундой позже воздух наполнился криками боли и замешательства. Пять богомолов, летевших севернее него, внезапно начали падать на землю. А за ними вниз летели куски их собственной плоти и крыльев. Остальные богомолы принялись стревоженно щелкать джвалами. Неужели это были лучники? Может, им дали новые луки? Раньше они не представляли угрозы. Осмотрев землю за пару мгновений, Келрук заметил странный предмет на краю лагеря Могу сразу за стеной. Сперва ему показалось, что это нечто вроде медовых сот, но присмотревшись, Келрук понял, что это было множество трубок, скрепленных в одну связку высотой со взрослого Могу. Из отверстий в трубках валил белый пар. Они поместили эту связку трубок на повозку и нацелили орудие на стаю богомолов. Рабы суетились у сот, засыпая в стволы приигрышни мелких камней. В воздухе снова раздался треск. Келрук вовремя понял, что к чему. Сиосин влил поток магической энергии в казенную часть орудия. Бум! Грохот залпа заглушил все прочие звуки а ударная волна ударила Сюэсина в грудь, подобно молоту. Белый пар застилал его взор, и он едва мог разглядеть очертания нескольких рабов-пандаренов, безжизненно лежавших перед Хуатаном. Они наверняка были уже мертвы. Сюэсин не стал дожидаться, пока не уйдут с линии огня. Зато следующий расчет будет порасторопнее. Когда пар наконец рассеялся, он смог оценить последствия. Первый выстрел прошел немного мимо цели и уничтожил всего нескольких летучих богомолов. Зато второй попал в самый центр вражеского отряда. Десятки богомолов попадали на землю. От некоторых из них остались только фрагменты тел. Сюэсин даже заметил, как один из них по-прежнему сжимал в лапах свою сеть, но крылья его не шевелились. От силы трем-четырем богомолам удалось уцелеть. Им хватило мозгов полететь обратно, подальше от Суесина и его орудия. «Перезарядить!» – прогрохотал Могу. Рабы начали забивать в трубку новые горсти камней. Суесин аккуратно начал накапливать силу для очередного залпа. Без третьего выстрела, наверное, можно было обойтись. Но зачем рисковать? Оружие превзошло все его ожидания. «Небо над Змейным Хребтом было расчищено всего за два залпа. Всего за два!» «Надо будет поблагодарить зандаларских троллей», — подумал он. По своим успехам в магическом искусстве тролли сильно отставали от Могу. Но наблюдение за ними натолкнуло Сюэсина на ненадежные мысли. «Кто еще из Могу был способен превратить крохотные камни в смертоносное оружие?» Разогнав их с помощью магии до невиданной скорости, крики раненых доносились с обеих сторон. Почти всю стаю богомолов разорвало на куски. Камни и галька поразили десятки летающих существ, пробили сквозные раны в их панцирях. Потеряв возможность управлять полетом, они рухнули на землю. Хелрук падал вместе с ними. Но с ним все было в порядке, он не умирал. Он пикировал. Совсем как ястреб. За секунду до залпа орудия Келрук прижал крылья к спине и с силой сжал к груди свою сеть. Бомбы защитили его от большей части выпущенных из орудия камней, а еще несколько снарядов просвистели мимо. Внезапно его объял резкий порыв ветра. Келрук камнем падал вниз, но сердце его по-прежнему парило в небесах. Могу еще не выстрелили в третий раз. Наверное, они решили, что перебили всех летучих богомолов. Настало пора показать им, как сильно они ошибались. «Ты видишь меня, императрица», – прошептал Келрук. Заставшие его врасплох залпа заглушили песню императрицы, но теперь он снова мог слышать ее нежный голос, приказывавший роя рожденным продолжать наступление. Были ли в ее песне печальные нотки? Видела ли она, на что способны орудия Могу? Келрук бросил сеть, и она начала медленно опускаться на землю. Он немного расправил крылья, поймав ими воздушный поток. Ему было больно. Крылья могли оторваться в любое мгновение. Так долго он еще никогда не пикировал. Возможно, он спустится на двести шагов. А может, и на 250. Взгляни же на меня, императрица. Они все мертвы! Отправляемся на север! Приказал Сиасин. Легонько повернув запястье, ослабив напряжение внутренних сил. Он благополучно развеял накопленную магическую энергию. Под севером он подразумевал врата заходящего солнца, где были сосредоточены основные силы богомолов. Сначала он расправится со всеми летучими тварями, а затем... Внезапно над Суэсином нависла тень. Не успел он поднять взор, как в него врезался пронзительно кричащий богомол. Келрук сильно ударил Могу ногами в живот. Он попытался пробить грудь противника своими верхними конечностями. Но от сильного столкновения Келрук и Могу разделились в разные стороны. Могу рухнул навзничь, А богомол поскользнулся в грязи и кубарем отлетел к стене ветхого шатра рабов. В голове у Келрука появилась на редкость спокойная мысль. Нужно научиться лучше приземляться. Келрук поборол головокружение и вскочил на ноги. Его окружали низшие создания, но они были сбиты с толку его внезапным появлением. И пандарены, и сауроки от неожиданности инстинктивно отскочили назад. Но ног рука лежало мертвое тело Пандарена, на котором виднелись странные раны. И, вероятно, он стал жертвой той пушки. По нему стреляли свои. Рядом с телом валялся покрытый щербинами меч из полохонькой стали. Какое убожество! Килрук все равно подобрал оружие. Меч показался тяжелым, а держать его было неудобно. Но затем Килрук вспомнила как когтях ястреба. И о том, как ловко тот хватал свою добычу. Теперь у него был свой коготь. Меч вдруг стал продолжением его собственного тела. Настолько же привычной частью, как и крылья на спине. Келрук внезапно ощутил, как укрепления на стенах затряслись от оглушительного мощного взрыва. И низшие создания еле удержали равновесие. «Конечно же, это сеть!» В ней было еще много бомб, когда Келрук бросил ее при падении. Ударившись о стену, они взорвались все разом. Облако яда и кислоты начало быстро расползаться во все стороны. По крайней мере, оно отвлечет защитников стены на некоторое время. Килрук взмахнул крыльями и устремился к группе существ, окруживших орудие. Почти сразу же его новый коготь был окроплен кровью. Это было настоящее безумие. Летучие богомолы никогда не сражались в ближнем бою. Низис громко скомандовал своим соуроком окружить, уничтожить врага. Даже лучшие бойцы богомолов так или иначе становились жертвами этой тактики. Если у рабов-пандаренов есть мозги, то они уберутся подальше. А если нет... Обезумевший богомол наскочил сзади на спасавшегося бегством Пандарена и разорвал ему грудь. Низис бросился в атаку, размахивая стальным мечом. Но богомол лишь взмахнул крыльями и уклонился от опасности. Низис замешкался. Богомол набросился на одного из соуроков и разрубил его так, как если бы это было для него самым обычным делом. А затем снова поднялся воздух. Такого окружить не удастся, ведь у него есть крылья. От этой мысли в сердце Низиса закрался холодок. И если они не могли окружить его, то что же тогда им делать? Богомол склонился над мертвым Сауроком. И в этот момент Низис сделал выпад, надеясь поразить незащищенный бог противника. Внезапно Богомол отразил удар его клинка вторым мечом, который подобрал с умирающего Саурока. Богомол вращался, разя врагов обоими мечами. Низи смог парировать только один удар. В его груди уже зияла огромная смертельная рана. Богомол развернулся и отскочил в сторону новых врагов. Выкрикивая что-то не членораздельное какой-то императрицы. Низис упал на землю. Он чувствовал, как теплая кровь из его раны смешивается с холодной грязью. Безумие. «Не может быть!» Сёсин выпустил еще один огненный заряд и снова промахнулся. «Этого не может быть!» Рядом пошатнулся еще один Могу. Его бедро было рассечено до кости. «Это же всего один богомол!» Летум поднялся в воздух, как только огненный шар, выпущенный Сёсином, попал в землю под ним. «Целиться точно времени не было!» Сюэссин пригнулся и сложил руки лодочкой, впитывая в себя как можно больше энергии. Несмотря на то, что рядом стоял новый Хуатан, орудие чувствовало энергию. На ее избыток оно могло отреагировать нежелательным образом. Но сейчас это не главное. Сейчас… Раздался глухой чавкающий звук. Сюэсин удивленно глянул на сталь, торчащую у него из груди. Богомол метнул в него еще один из мечей. «Этого не может быть!» Мысленно завопил Сиосин. Он пошатнулся и рухнул. Нет. Он не позволит этому Богомолу выжить. Сиосин продолжил накапливать энергию даже тогда, когда его зрение стало понемногу заволакивать тьма. Казалось, сам воздух вокруг него насыщен энергией. Он протянул к Литену трясущуюся, слабеющую руку. Отовсюду раздался оглушительный треск. Заметив выражение лица умирающего Могу, Килрук сразу все понял. Летун рванулся в воздух, не раздумывая ни секунды. Могу из последних сил потянулся Килруку, но прежде чем он успел произнести заклинание, последняя крупица жизни покинула его тело. Он обмяк. Энергия, собранная им, внезапно устремилась во все стороны. Соты задрожали, затряслись, а затем исчезли в ярчайшие вспышки. Килрук продолжил набирать высоту до тех пор, пока не затихло эхо от взрывов. Далеко внизу под собой он видел, как горит лагерь Могу. И палатки, и тех, кто защищал лагерь, разорвало взрывом. Казалось, огонь дошел даже до змеиного хребта. «Что бы это ни было, такое оружие явно было нестабильное и всегда могло уничтожить тех, кто пытался его использовать». Килрук запомнил это. Летя обратно к Кователю Янтаря, он вдруг понял, что что-то изменилось. Императрица пела новую песню. «Узрите нашу мощь», — говорила она. «Узрите нашу силу. Смотрите, как поднимается дым от лагеря низших существ». Их нового оружия больше нет. Его в одиночку уничтожил боец из числа моих лучших воинов. «Императрица», – Келрук перевел дыхание. «Императрица, как ты видела меня?» Его усики выгнулись от восторга. Императрица пела о нем. «Мой лучший воин». Внизу рои рожденные смотрели, как летал Келрук. Стая летунов окружили его и сопровождали домой. «Узрите мой гнев, разящийся с небес!» – пела императрица. «Узрите смерть, спустившуюся с небес!» «Узрите рассекающего ветер!» Стая с трепетом повторила ее слова. «Рассекающий ветер!» «Императрица?» – борозился Келрук. Она и правда видела его. «Рассекающий ветер!» Приближаясь к лакси вес Килрук заметил, как у одного из деревьев в Кипаре кружит ястреб. Это был тот самый ястреб, которого он видел несколько дней назад. Килрук полетел к нему птица заметила его и стремилась вниз. Ястреб думал килрук несколько минут спустя какой он вкусный?